Он не сам ко мне приехал вечером, еще по светлу лошадь привезла. Лошадь — животное умное, дорога ко мне прекрасно помнила. Гринь в деревню ездил только ко мне, и председателю сели Рады. Но ко мне было ближе от мосточка. Есть мосточек в полукилометре ниже по течению. Вот она и... А Гринь править уже не мог. Сидел, скрючившись в три погибели, прижав руку к животу. Я его в хату почти что внес и сразу понял, что к чему. Та самая Олесина лихоманка уже никого вокруг не узнает. Горит весь, лицо и руки этакими коричневыми пятнышками обметала. Хоть я и понимал, что дело безнадежное, вызвонил ему из райцентра врача. Тот, как несколько раз до того, только руками разводил и говорил, что есть подозрение на тиф. Ну, должен был же он что-то сказать, хотя бы подозрение высказать на какую-нибудь знакомую хворь, хотя прекрасно знал, как и я, при любом тифе, брюшном ли, или возвратном, таких пятнышек не бывает, а при сыпном тифе сыпь совсем иначе выглядит. Гринь, как и прочие, до смерти так и не пришел в ясное сознание. Вот только он прожил дольше, чем прочие в Сутки с лишним. Крепкий был парень. За жизнь цеплялся отчаянно. И не просто бредил, как все. Одно повторял без конца. Убить ее можно только тем, Чего ее предки не знали. Только это. Ничего больше. Похоронили его в райцентре. Сейчас и не определить, в какой именно могиле немцы, когда пришли, повалили все обелиски с красными звездами и увезли куда-то. Никто ж не озаботился до этого посчитать, которая по счету его могила с любой из четырех сторон света. Последние его слова дают кое-какую пищу для ума. Говорил он без всякого сомнения об Олесе. Получается, она не сама по себе возникла в одночасье из воздуха, А были у нее какие-то предки, как у людей. Только как я не ломал голову, так и не понял до самого недавнего времени, чтобы это могло быть такое, чего ее предки не знали. Куда ни глянь, что ни возьми, давненько уж на свете существует. — А что это пани Едвига говорила? — спросил я. — Вы ж не могли к ней не поехать потом? Ничего она не говорила. Не могла, потому что слегла в тот же вечер с той же лихоманкой и умерла к утру, когда я приехал. Старухи как раз покойную обмывали. Он наставил на меня указательный палец с желтым от многолетнего курения ногтем. А всё ж я доискался, в партизанах еще. Толчком как-то, когда мы узнали, что наши танки едут. Тут меня и осенило. «Что, если на нее наехать вашим танком?» «Самоходным орудием, в просторечии самоходкой», — машинально поправил я, и тут же до меня окончательно дошло. «Шутите? И не думаю!» — отрезал старшина. Глаза у него стали холодные и колючие. «Я тут мозговал долго. Немало ей должно быть годочков». «Вас она упорно поручиком называет, а Гриня также упорно именовала урядником. Правда, у вас и в самом деле на погонах три звездочки, как у царского поручика, а вот Гринь по служебным функциям изрядно отличался от царского урядника. Это я, форменный урядник старого времени, а не он». «Ладно, не в том дело. Что, если старые слова ей привычнее?» что есть она на свет, появилась еще до революции, до Первой мировой. Тогда ее предки ничего и не могли про танки знать. Танки, я читал, только в Первую мировую появились, 30 лет назад. Даже на два с небольшим года меньше, поправил я сознанием дела Первое боевое применение в сентябре 16 -го года. Вот даже меньше 30 -ти. И если наехать на нее вашей самоходкой... Его взгляд был ледяным. Я в партизанке, как лехи выражаются, видывал виды и пожутче. А вы на войне, я так думаю, и того почище. Приходилось, кивнул я, не вдаваясь в подробностей, век бы их не помнить. Как вы это себе представляете? Не могу же я на глазах у всего честного народа за ней по деревне на самоходке гоняться. Даже не в посторонних глазах дело. Убежит. Дворами, огородами. Зачем гоняться? Я все обдумал, было время. Вы самоходкой управлять умеете? Так, чтобы самому за руль сесть. Ни у танка, ни у самоходки руля нет. За место него пара рычагов, поправил я. Но управлять умею. Любой член экипажа может при необходимости механика-водителя заменить. Пусть и не с той сноровкой, что он. Совсем хорошо. — деловито сказал он. — Диспозицию я продумал такую. Завтра на Зорьке мы идем к Лявонихе и берем Олесю прямо в постели. Да подлинно известно, ей, как и людям, нужно не только пить есть, но и спать. И спит она крепко. Мы с вами, а для пущей надежности парочка ваших бойцов, в жизни не слышал, чтобы она хоть раз как-то проявляла нечеловеческую силу. Скрутим, по рукам и ногам свяжем, «Отпускайте бойцов, садитесь вы за руль, э, тьфу ты, за рычаги, а я сверху сижу и ее придерживаю, чтобы не свалилась. Отъезжаем подальше от деревни, кладем на землю и... Надо ж как-то эту гадюку остановить». «Кто бы спорил», — сказал я, — «только вот что. Раз она узнала, о чем говорил Грин с пани и двигой, Стало быть, умеет как-то на расстоянии То ли видеть, то ли слышать, то ли все вместе Что если она нас и сейчас слушает? А если и нет, вдруг успеет бросить на нас свою лихоманку Пока мы ее связанную ведем Наверняка мы с вами от этой лихоманки не защищены Гриня вашего она сгубила Хоть он был чекист, коммунист и безбожник В точности, как мы с вами, разве что не чекисты «Очень даже возможен и такой оборот дела», — кивнул он. «Так ведь нет другого средства? А что рискованно? Мне и до войны, и особенно в партизанах, не раз приходилось жизнью рисковать, да и половину гражданской прошел. Вы жизнью рисковали, сдается мне, поболее моего. Вот и рискнем еще раз, чтобы люд от этой гадины избавить». «Рискнем», — твердо сказал я. Выйдя от него, я шагал, погруженный в свои мысли. Старшина был прав. Я на войне видел вещи и пожучее, чем человек, по которому проехал танк. А что до танков? Самого Бог миловал. Не случалось с нами такого, но собственными глазами видел, как ребята с тридцать четверки после горячего боя ломиками выковыривали из траков куски немецкого мяса. Был чуточку зол на себя. Что-то крутилось в голове, то ли догадка, то ли идея, но никак не оформлялось в четкие понятные слова. «Рыгор Миколаевич!» Я остановился, сбившись с шага, неловко переступив с ноги на ногу. Передо мной стояла Олеся. Красивая, свежая, влажные волосы уложены в косу, свернутой на затылке калачиком. Белая блузка с богатой вышивкой, прямо-таки праздничная. Синяя юбка из городских тонкого сукна, едва прикрывала колени. И туфли-лодочки тоже явно городские. Лучше одета, чем кто-нибудь из женщин или девушек в деревне, стерва, царица речная. — Рыгор Миколаевич, что же вы больше рыбачить не ходите? — поинтересовалась она словно бы даже с легкой укоризной. «Не с чем», — ответил я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы раньше времени не наговорить лишнего. «Представляете, какая незадача!» Удочки потерял растяпа. «Путаете вы что-то!» — округлила она глаза в деланном изумлении. «Лежат ваши удочки, все три, на бережку купалинского бочага. И футляр рядом интересный, я у немцев такие видела». «Это ж ваша «Мое». «Вот и приходите порыбачить смело», — она смотрела мне в глаза, чуть улыбаясь, красивая, уверенная в себе. вам там будет покойно». «Верно вам говорю». «Благодарствую за приглашение», — сказал я, стараясь держаться невозмутимо. «Честь имею». Козырнул и пошел прочь, стараясь не спешить, чтобы не подумала, что я ее боюсь. Я и в самом деле ее нисколечко не боялся, просто-напросто люто ненавидел. И за Игоря, и за гриня которого в жизни не видел, и за неведомую мне пани Едвигу, и за всех остальных, которых тоже никогда не видел и даже имен не знал, ничегошеньки не знал, кроме одного. За них следует отомстить этой неведомо откуда явившейся твари. Словно камень. Мне в спину ударил ее смех, звонкий, переливчатый, беззаботный. Я поневоле поежился, но, сделав над собой некоторые усилия не ускорил шага. Задуманный старшиной, мы провести в жизнь не успели. Ночью меня разбудил громкий настойчивый стук в стекло. До окна было недалеко, стояло полнолуние, и я отчетливо рассмотрел Олесю. Встал с постели и подошел к подоконнику. Она была в той же богато вышатой блузке, Волосы распущены, а глаза... Глаза светились зеленым, неярким, мягким, Этаким гнилушечьим светом. — Рыгор, выйди во двор, — сказала она. — Поговорить пришла. — Или боишься? Страха не было. Ни капельки за спиной послышалось придушенное ойканье. Катря проснулась и тоже ее увидела. «Сейчас», — сказал я. Она кивнула, повернулась и ушла в сторону крыльца. Шагнув к табуретке со сложенной там одеждой, я принялся натягивать галифе. Катря села в постели, одной рукой придерживая одеяло на груди, другой отводя с лица рассыпавшиеся волосы рыгор. «Не ходи!» — прошептала она горячечно. «Глядишь и обойдется, она аж сама не может зайти». Если не пригласишь, Бог не выдаст, свинья не съест, — негромко сказал я сквозь зубы. Мне тут еще жить дожить да не могу ж я от нее, как заяц, бегать. Она еще что-то шептала с испуганным, словно бы постаревшим лицом, но я уже не слушал, оделся в темпе, наученный войной, надел сапоги и, не подпоясавшись, вышел на крыльцо». Олеся стояла в двух шагах от него. Как ни в чем не бывало, сказала, «Спустись, Рыгор, поговорим, не бойся, не укушу». «А с чего ты взяла, что я тебя боюсь?» Усмехнулся я, спустился с крыльца и встал с ней лицом к лицу. «Ну, с чем пришла?» «Сам, наверное, догадываешься. Пришла любовь предлагать». «Что, так уж не втерпешь?» — извительно сказал я. Среди ночи подхватилась. «Натура такая, рыгор!» Серьезно, без малейшей обиды, ответила она. «Привыкла получать все, что хочу. Царица, а?» «Здесь царица», — сказала она. «Мне довольна. Неужели я тебе не нравлюсь?» Она была очаровательна. «Откровенно говоря, я не стал бы разыгрывать из себя неприступного святошу, будь она обычной девушкой, вешавшейся на шею красоткой, не строгих правил. Но она не была человеком. Пусть даже то, что я вижу, ее истинный облик. Не в том дело, — сказал я, — нравишься, не нравишься. Вот тебе мое последнее и окончательное слово. Иди ты к чертовой матери, или куда там тебе ближе. Она рассмеялась. Ах, какой ты храбрый, поручик! И резко сменила тон, — заговорила высокомерно, резко. — Храбрый исключительно от того, что я за тебя всерьез не бралась. Могу и взяться, и за клушу твою могу взяться очень чувствительно. Она-то тут при сказал я. Никакой любви между нами нет. Есть она или нет ее, это ни на что не влияет. Или не веришь? от чего ж и не поверить? Ладно, не трону я ее» а вот от тебя не отстану. Ты понимаешь ли, мой каприз. А я привыкла, чтобы мои капризы притворялись в жизнь. В моей богатой коллекции офицеров еще не было. Советских я имею в виду. Интересно, а какие были? Если захочешь, обязательно расскажу. Потом. Так и будешь упираться, как тюлок? Или ты решил... Она звонко искренне рассмеялась. Рыгор. Я вовсе не старая ведьма в облике девушки. Я такая есть и остаюсь с того момента, как появилась на свет, и до того, как меня не станет. Я вообще не ведьма. А кто ж тогда? Ты не поймешь, — сказала она серьезно. Попросту не поймешь, потому что в вашем языке нет таких слов. Когда-то, давным-давно, были. Но забылись, даже если я тебе их скажу, не поймешь. «Есть люди, есть нечистая сила, а есть я. Какая тебе разница, если я кое-в чем-ничуть не отличаюсь от человека, значит, отталкиваешь?» «Правильно понимаешь», — сказал я, и напрягся в ожидании нехороших неожиданностей. Но ровным счетом ничего не произошло. Олеся не шелохнулась, сказала спокойно. «Я не злюсь и даже не раздражена». Всякое бывало. Я терпеливая, знал бы ты, какой терпеливый я могу быть. Тебе здесь еще жить дожить да и я хочу, чтобы ты понял, никуда ты от меня не денешься. Ты наверняка уже обо мне кое-что слышал, но есть еще кое-что, о чем ни ты, ни здешние дикари, понятия не имеете, будешь упираться, на себе испытаешь. Иди к своей клуше. И подумай, как следует. Спокойной ночи. Повернулась и неторопливо, грациозной походкой, пошла прочь. Я зачем-то остался стоять на крыльце, смотрел ей вслед, пока не скрылась за поворотом. И искренне жалел, что взглядом нельзя убить врага. Яростная решимость помаленьку крепла. Вернулся в хату. Шел едва второй час ночи, но Катрия и не собиралась ложиться, накинула ночную рубашку и вздула керосиновую лампу, сидела на постели, косясь испуганно. Я тоже присел на постель и не спеша выкурил папиросу, потом встал, надел ремень и протупею, туго подпоясался. Прекрасно знал, что пистолет против Олеси бессилен, но оставил кобуру на ремне согласно военному рефлексу. «К ней идешь, да?» — спросила Катри ничуть не сердито, словно бы обреченно. «К ней!» — сказался, чувствуя, как губы кривит злая усмешка. «И побыстрее вышел, чтобы избежать сцен и явно последовавших бы уговоров не ходить». Размашистым шагом направлялся к Олесиной хате, сжимая в руке ручку противотанковой гранаты с обвинченным запалом, последний у нас оставшейся и незначившейся в списке штатного вооружения. Смутная идея, пришедшая в голову после того, как я ушел от старшины, уже окончательно оформилась. Риск был нешуточный, и, если я ошибаюсь, мне, безусловно, там и конец. Однако шансы, как часто на войне случается, были пятьдесят на пятьдесят, а значит, следовало рискнуть жизнью. Посветил электрическим фонариком в окно Олесиной спаленки. Занавеска оказалась не незадернутой, и в сильном луче я увидел лежащую на подушке светловолосую головку. Олесина пошевельнулась, спала крепко. Погасив фонарик, я выдернул чеку, не прижимая рычаг, и он прыгнул вверх. От чеки пошел дымок. Размеренно посчитав в уме один, два, три, я выхлестнул стекло донцем тяжелой гранаты, и когда еще не успели со звоном осыпаться на пол спаленки последней осколки стекла, метнул гранату внутрь, так, чтобы упала в постель Олеси. В три прыжка, оказавшись подальше от хаты, рухнул лицом в прохладную ночную траву, ногами в хате зажимая затылок переплетенными пальцами. Разлет осколков я не боялся. У противотанковой их не бывает, но все равно следовало оказаться подальше от разрыва. Громыхнуло так, как и должно было громыхнуть, когда противотанковая граната разорвалась в небольшом замкнутом пространстве. Над головой у меня жарким ветром пронеслась взрывная волна, и я, вскочив на ноги, уставился на окно, откуда вынесла раму с остатками стекла. И тут раздался вопль. Громкий, даже оглушительный, ни на что прежде слыханное не похожий, затухающий, безусловно изданный живым существом, гибнущим, Живым существом. Омерзительный был вопль, не содержавший в себе ничего человеческого, больше всего напоминавший скрип огромного ножа по великанской тарелке. И в спаленке словно зарница полыхнула, вспышка черного света. Ага, вот именно. Не спрашивайте, и как так получилось, и как такое вообще возможно, я и сам этого до сих пор не пойму но ручаюсь чем угодно. Свет был черным. Дойдя до окна, я посветил внутрь. Все в спаленке было перевернуто вверх ногами. То, что осталось от бабки Лявонихи, выглядело, как и должно было выглядеть. А вот Олеси не было. Ни живой, ни мертвый. И я был уверен, что покончил с ней после этого нечеловеческого вопля и полыхнувшей в спаленке вспышки черной молнии. Пальцы, признаться, тряслись, и я не сразу угодил папиросой в ровное пламя зажигалки. Жадно глотал дым и думал, что рассудил правильно. Поставил на карту жизнь и выиграл. Рассудил я так. Ручные гранаты появились еще в начале 18 века. Если и в самом деле таким созданием отмерен век жизни, неведомые предки Олеси должны были о гранатах знать. Но вовсе не обязательно. Создания эти любили, как говорят, обитать подальше от многолюдства, в глуши. Это ружья и пистолеты были когда-то распространены повсеместно, если можно так выразиться, на гражданке, независимо от того, война там шла или стоял мир даже если эти о гранатах знали могли не усмотреть в них для себя угрозы и не выработать той защиты что их берегла от пули и ножа гранаты применяются исключительно на войне а создание эти несомненно всегда стремились оказаться подальше от войн судя по тому что я до сих пор был живеханик а олесий след простыл рассуждал я правильно Окончательно я в этом уверился, когда рассвело. Но еще ночью ко мне подбежали Гафур и Полынин, оба с автоматами. Когда громыхнул взрыв, в котором бывалый фронтовик сразу опознает разрыв противотанковой гранаты, гарнизон мой самостоятельно подхватился по боевой тревоге и парами рассыпался по деревне посмотреть, что стряслось. На их недоуменные вопросы... Я ответил, что представления ни о чем не имею. Просто оказался близко и первым обнаружил место взрыва. Вряд ли они абсолютно ни во что не посвященные что-то заподозрили. Очень быстро прибежал и Деменчук. Уж с ним-то я мог поговорить откровенно. Вот и поговорили, долго, выработав план дальнейших действий. О случившемся я доложил по рации только в восемь утра, когда все было обговорено. Минут через сорок приехали Минаев, Шалин и еще один незнакомый мне капитан из СМЕРШа. Ну, конечно, на лицо было явное ЧП. Позиция моя была непробиваемой. Я рассказал, что, услышав взрыв поблизости и опознав противотанковую гранату, первым прибежал к хотенке олеси посветил внутрь фонариком, но в хату не заходил, как и старшина, только на всякий случай выставил у хаты часового. Судя по всему, они поверили и расспрашивали старшину гораздо дольше. А он не подкачал, гладко изложил придуманную нами вдвоем железную легенду, сказал, что, по его данным, Олеся с Лявонихой при немцах хороводились с дубравниками, часто у них бывавшими. Это подтвердили два соседа Олеси. Я не был ранним утром, при беседе старшины с ними, но все прошло гладко. Обнаружились два надежных свидетеля, подтвердившие все, что говорил Деменчук, а других деревенских приехавшие и не расспрашивали. Деменчук объяснил еще, почему он при наличии такой информации Олесю не трогал. Хотел понаблюдать, не придет ли к ней кто интересный и не хотел поднимать шума раньше времени, поэтому своему начальству и не подавал донесения. Прокатило. Тем более, что устроив у Олеси обыск, три бравых капитана быстро нашли в ящике комода четыре лимонки и холстинный мешочек со шмасеровскими патронами. Когда они мне об этом рассказали, я добросовестно изобразил изумление, как будто И не я все это в комод положил. Гранаты были штатного боезапаса моей самоходки, а патроны — наши трофеи. И это прокатило. В отличие от огнестрельного оружия, гранаты, отродясь, не имели номеров. А на патронах тем более не написано, каково их происхождение. Так что вскоре Минаев с шалиным поделились со мной родившийся у них весьма убедительный единственно возможной в данных обстоятельствах версии, согласно которой гранаты и патроны в хате оставили по каким-то своим соображениям дубравники. Кому же еще? Противотанковую, опять-таки по каким-то своим соображениям, Олеся держала в спаленке, и однажды граната самопроизвольно рванула. С гранатами... Это иногда случается. Скажем, были плохо загнуты усики чеки, вот чека и выскочила. Именно эта версия трудами моими и старшины и должна была у них родиться. То, что Олесе в момент взрыва в хате не оказалось, было вещью ничуть не удивительной. Ну, объявят в розыск, ну, никогда не найдут. Катри, конечно, догадалась, как все было на самом деле, но кто бы ее расспрашивал. С чего бы вдруг? Так они уехали со своей убедительной версией с гранатами и патронами. А мы со старшиной облегченно вздохнули. Мы прожили там еще восемь дней. Олеся так и не объявилась. Капитаны тоже. А местные вели себя примечательно. Не было ни одного понимающего, многозначительного взгляда, никто не задал ни единого вопроса, словно и никогда не было на свете никакой Олеси. А вот провожать нас вышли всей деревней, что я расценил как молчаливое одобрение. Не было ни митинга, ни прощальных речей, ни цветов, ни Бог весь какое событие ничуть не историческое. Разве что иные махали нам, и Катре махала, глотая слезы, и я ей махал, высунувшись по пояс из башенного люка, пока мог ее разглядеть. А потом мы отъехали далеко, и крайние дома деревни и люди пропали из виду. И только тогда я окончательно поверил, что все кончилось, что я рискнув жизнью, выиграл Вот так со мной однажды приключилось невероятное, единственный раз в жизни, о чем я нисколечко не сожалел. Красноярск, май 2021 года. Текст читал Юрий Лазарев.